На здоровье Горюнов никогда не жаловался, но на контейнеровозе его омерзительно укачало. Вышли из Новороссийска на рассвете за грузом в Стамбул. Штормовый ветер в Цемесской бухте разогнал ночной клочковатый туман. Когда Петр стоял на палубе, и ветер лохматил волосы и короткую бороду, которую он старательно отрастил за месяц, боцман заорал на него «Эй, бородач, как там тебя? Живо скребок в зубы и на корму!» Кроме капитана, подлинности личности Горюнова никто не знал. Наняли нового матроса на рейс ничего необычного. Однако Петр проявил полную несостоятельность в качестве палубного матроса. Провалялся в каюте почти весь путь до Турции с морской болезнью. На белом подволоке покачивались светло-желтые блики. От этого еще сильнее мутило. Перед глазами стояло бледное лицо Саши. Петр зажмурился, прогоняя видение. Постарался сосредоточиться на предстоящем. Необходимость быть мусульманином он воспринял как часть служебных обязанностей. Пережил небольшую операцию, чтобы тело не подвело, не выдало в нем ни мусульманина. Трудней было довести до автоматизма совершения ритуального омовения и молитвы. пётр ходил в мечеть, беседовал с Мулой, не упуская мелочей, наблюдал за другими верующими. Жесты, взгляды, позы. Отсматривал видеозаписи, которые удалось добыть у вербовщиков, задержанных уже на территории России. «Хоть бы доплыть на этой дрянной посудине и не отдать Богу душу», – подумал пётр и снова увидел перед мысленным взором лицо александра «Когда теперь увидимся? И увидимся ли?» Уже в темноте, подсвеченный габаритными огнями и светом ходовой рубки, контейнеровоз втянулся на рейд Стамбульского порта. Несколько часов проходили таможенные процедуры, чтобы получить разрешение для моряков сойти на берег. Уже начало светать. Петр слегка оклемался, хотя корабль покачивала даже тут, на рейде. Надвинув кепку на лоб, он на катере с другими членами экипажа сошел на берег. Контейнеровоз встанет под погрузку только к вечеру следующего дня, и палубный матрос Георгий Соловьев вернется в срок, чтобы помогать при погрузке. Но это будет не совсем тот Георгий Соловьев, разве что очень внешне похожий на Петра. А Горюнов превратился снова в Марка Брожика. Руководство решило, что это наиболее безопасный вариант. Брожик ушел из Турции чисто. Если Петра узнают, он под тем же именем. Тем более собирается сунуться к курдам, которые его помнят как поляка. Выбравшись с территории порта, Петр сел на долму, чтобы добраться до центра города. Лирами его снабдили в достатке еще в Москве. Маршрутка подвезла к мосту Галата. Когда гринов вышел из долмуши, то вдохнул полной грудью знакомые запахи. Рыбы, свежеиспеченного хлеба и бензина. Услышал призывы Муэдзина с минарета, наверное, Голубой мечети. Они сюда доносились, особенно если ветер в сторону Галата. Петр спустился на нижний ярус моста. Уже работали кафе и магазинчики, расположенные на нижней части моста у самой воды. Купив рыбный сэндвич, он решил поесть на ходу. Его захлестнули ностальгические ощущения не от сэндвича, конечно, а от видов, открывающихся с моста на бухту Золотой Рог. Он планировал, не торопясь, дойти до места как раз к открытию. Парикмахерская в Фенере, затертая между старыми обшарпанными домами, начинала работать в девять. Она располагалась ближе к Босфору, в нижней части улицы, а не там, в глубине, где самые разваленные трущобы процветавшего когда-то греческого района. Эмре Дамла был совладельцем этой парикмахерской. Он сам стрик и брил, а больше болтал с постоянными посетителями, мужчинами. Клуб по интересам, обсудить футбол, выпить кофе, поиграть в табла, нарды, ну и постричься между делом. Другой совладелец, грек, появлялся тут редко, переложив все заботы на приятеля. Петр прошел мимо по пустой дороге туда и обратно, зябкой ежись, застегнув куртку доверху. увидел что дверь распахнута и приперта камнем чтобы не хлопала от сквозняка а внутри уже есть посетитель усатый тощий тип которому намылили впалые щеки и бреют при этом он без умолку болтает впрочем рот не закрывался и у цирюльника одетого в потертые джинсы и белую рубашку с закатанными до локтей рукавами довольно молодой оценил его петр придирчиво а этот усатый похоже надолго расположился Сейчас еще и чаи гонять начнут. Вроде портовый. Небось, ночную отбарабанил, решил освежиться бритьем и болтовней перед тем, как завалиться спать. Ждать час, а то и два под начинающимся дождем не хотелось. В инструкции не было противопоказаний по поводу присутствия посторонних у Связнова. Поэтому Петр решительно вошел в парикмахерскую. «Доброе утро!» Он чуть наклонился к одному из зеркал на стене, пригладил бороду. «Постричься бы! Дождь в Стамбуле!» «Не местный, что ли?» – спросил Эмре, не отрываясь от бритья клиента, даже не глядя на вошедшего. «Давно не был в городе», – ответил Петр парольную фразу. «Соскучились по дождичкам?» – улыбнулся парикмахер, повернув к нему круглое лицо с крошечными усиками аляпуаро ля Пуаро. «Сплю и вижу стамбульскую хмарь и туманы над Босфором». Усатый в кресле заскучал и начал задремывать. Усевшись в уголке около низкого столика, Горюнов ждал. Здесь раньше он не бывал. Эмре еще, наверное, в школе учился, когда пётр уже работал в Стамбуле. На стене висел назарлык от дурного глаза и больше никаких украшений. Голые, окрашенные бледно-голубой масляной краской стены. Только картонный портрет от Аттюрка, заткнутый краешком под уголок одного из зеркал. Вишневая штора, закрывающая вход в подсобное помещение, колыхалась от сквозняка. Петру неимоверно хотелось спать после бессонной ночи. Наконец Усатый ушел, а Эмре запер дверь. В это время редко кто приходит, обычно к вечеру, а Эфенди Бахар работает в порту, после ночной бреется. Петр кивнул, убедившись, что угадал с профессией Усатого. — Что это у тебя, пиаф? Он кивнул на небольшой синий магнитофон, из которого доносилась музыка. — Французские туристы оставили. Ты французский знаешь? — По необходимости. «Это как?» – заинтересовался Эмре. «Если за девушкой поухаживать надо, то могу изобразить пару фраз». Дамларас смеялся и вдруг предложил. «Давай тебе бороду подровняю, а то ты как шайтан выглядишь». Петр сел в кресло, вспомнив свою парикмахерскую в Багдаде. Она мало чем отличалась от этой. Интересно, какая открылась раньше – это или в Багдаде. Вернее, в какой из них раньше стали работать такие, как я и Эмре, – подумал он – сонно пялись на свое бородатое отражение. Он считал, что идея с парикмахерской отличная. Где люди еще так расслаблены и разговорчивы, как не в восточной цирюльне? Масса сплетен, из которых при определенном умении можно вычленить полезную информацию. Тем более в таком районе Багдада, где собираются радикальные исламисты, бывшие офицеры иракской армии, выброшенные на обочину благодаря стараниям американцев, борцов с мировым терроризмом. «Что тебе понадобится?» — выдернул его из раздумий Эмре. «Документы, оружие, тачка, желательно японский джип». Эмре присвистнул и рассмеялся. «Наглые вы там в центре. Думаешь, это так просто?» «Я работал в Стамбуле. Вполне реальные запросы. Да, еще и вербовочную конторку бы разыскать, хотя...» Петр смахнул с бороды состриженные волосы и встал. «Сам справлюсь». «Скажи лучше, это ты информацию передавал насчет Аббаса?» «Нет», — чуть удивленно протянул Эмре. «Но я догадываюсь, кто снабдил центр сведениями. Он у меня на связи был. Грек. Для него тут стало небезопасно. Он уехал в Европу». «Откуда он тогда узнал про Аббаса?» Эмре пожал плечами. «Кабир Салим?» — уточнил он имя Грюнова. «Нужна будет твоя фотография. Пойдем в подсобку». «А вербовщики — не проблема». Эмре так решительно отдернул штору, что Петр с опаской заглянул в соседнюю комнату. Нет ли там вербовщика? Или печатного станка? Эмре тут, что ли, сам паспорта штампует? Но ничего особенного в подсобке, конечно, не было. Диван, покрытый черно-красным ковром, квадратный стол у стены, металлический зеленый шкафчик, какие бывают в спортивных раздевалках. Отсутствие окон компенсировало несколько люминесцентных ламп. Петр уже больше месяца не слышал этого своего псевдонима – Кабир Салим. Так его звали в Ираке, и так будут звать в Сирийской Арабской Республике. «Сам я светиться не стану, но познакомлюсь с человеком, который сведет тебя с вербовщиками». Эмре достал из шкафчика фотоаппарат, подсоединил его к ноутбуку. Опустил белый экран, свернутый в рулон, висящий на стене. про себя пётр решил что мрэ тут практикует отхожий промысел фотографирует клиентов и знакомых на документы мрс набдел его мобильным телефоном с местным номером договорились о месте встречи когда пётр отзвонится уладив свои дела